Глава 10 Авария. Я приземлился в аэропорту своего города, но вместо супруги меня на выходе ждал агент, с которым мы были шапочно знакомы. Он не стал тянуть. Твоя жена попала в аварию. Лобовое столкновение. Обеими машинами управляли женщины очень схожей внешности. Одна чуть моложе другой. Молодая погибла. Агент не знал, кто из них моя жена. Он говорил еще что-то, но я уже ничего не слышу Мы бросились в больницу. Оказалось, моя жена выжила, но попала в реанимацию в критическом состоянии. Ее подключили к аппаратам и трубкам, на глаза наложили повязку, обе роговицы изрезала осколками. На лице не осталось живого места от рассечения. Запястья и ключицы были сломаны, легкая пробита. Пришлось подключить бедняжку к аппарату искусственной вентиляции. Говорила она с огромным трудом, а видеть не могла совсем, только сжимала мою руку. Все наши дочери приехали в больницу. Младшей на тот момент было девять лет, и, увидев маму в таком состоянии, она испытала приступ тошноты и убежала в уборную. Двум другим было тринадцать и пятнадцать. Я обнял их и выдавил из себя улыбку, пытаясь сделать вид, что все в порядке. Жена кое-как рассказала, что авария случилась по пути в аэропорт. Другая девушка вырулила на встречную полосу, объезжая внезапно остановившуюся машину, и прилетела прямо в лоб жене. Та смогла выбраться из салона и отползти на обочину, опасаясь, что машины загорятся и взорвутся. Почувствовав бульканье в груди, она, будучи медсестрой, поняла, что пробила легкое. К ней подбежали две женщины, видевшие аварию, и жена положила голову на колени к одной из них, чтобы хоть как-то дышать. Ее контактные линзы, раздробившись, врезались в глаза. Она думала, что потеряла один глаз, а то и зрение полностью. Она попросила одной из свидетельниц взять из машины блокнот, найти в нем номер моего рейса и позвонить ФБР, чтобы какой-нибудь агент встретил меня. Затем она попросила позвонить нашим друзьям, у которых тогда гостили наши дочери. К тому моменту, наконец, приехала скорая и забрала ее в больницу. Жена была в шоке от боли и произошедшего. Когда я к ней прибыл, она еще не знала, что вторая пострадавшая погибла, а у меня язык не повернулся рассказать ей такую новость. Чуть позже приехала подруга жены, Джинни, и я вышел в коридор. Джинни рассказала жене, что видела меня плачущим, и впоследствии жена часто повторяла, «Жаль, я этого не видела, никогда не видела, как Джо плачет». Я остался с ней в больнице. Младшая дочь была настолько подавлена, что даже не могла навещать маму. Она просто отправляла ей коротенькие записки. На следующий день старшие дочери отправились на машине домой. Та, которой было уже 15, недавно сдала на права. Они едва успели отъехать от больницы, как им в бок влетела машина. Другой водитель не уступил дорогу, нарушив правила. Обеих девочек тоже отвезли на скорой в больницу. Медсёстры из отделения экстренной помощи сразу узнали девочек и вызвали меня к ним. Я сказал жене, что хочу купить колы и прогуляться. Не мог же я сказать, что наши дочери тоже попали в аварию. Но она сразу почувствовала, что не всё в порядке. Они не придут сегодня вечером? Мне пришлось соврать. Их завалили домашними заданиями, пусть позанимаются дома. Девочки не пострадали. Отделались царапинами и парой шрамов. Их быстро выписали. Родители жены прилетели еще после первой аварии, поэтому они взяли девочек на себя. И вот после всего я сидел и думал, какого черта? Где я нагрешил? Работаю как проклятый с лета 1976 года. Сейчас лето 1978. Убил два года, последние два месяца вообще дома не был. И за какие-то два дня от моей семьи могло остаться одно воспоминание. Жаль, что обстоятельства не позволяют побольше рассказать о моих близких, как они выглядели, откуда были родом, с кем дружили, где мы жили. Я не могу назвать даже их имен. К слову, фамилию им пришлось поменять. Вместо «пистона» взяли новую. Для них не было особой разницы. Все равно мы никогда не путешествовали под моей настоящей фамилией, ведь я постоянно менял имена. Да и девочек вечно донимали всякими шутками про вставить пистон», поэтому они были только рады переменам. К тому же я понимал, что рано или поздно они выйдут замуж и все равно сменят фамилию. Сам же я продолжал использовать разные имена, чтобы запутать возможных врагов, и это сильно напрягало моих близких. Иногда жена путалась на стойке в аэропорту, пытаясь вспомнить, кем я назвался сегодня. Бывало даже так, что в химчистке ей приходилось перебирать несколько вариантов, чтобы угадать, под каким именем я сдавал вещи. Мое длительное отсутствие все больше беспокоило родных. «Что за брак у нас такой, когда мужа никогда нет дома?» — часто сетовала жена по телефону. Но брак оказался крепче некуда, раз выдержал все шесть лет операции. Жена справлялась с ситуацией как умела, все проблемы решала своими силами, словно у нее и не было мужа, по ее собственному выражению. Не в ее характере было жаловаться или жалеть себя. Вся семья перебралась на новое место всего несколько месяцев назад и переезд дался нелегко жена восстанавливалась после серьезной операции которую перенесла незадолго до этого дети тоже с трудом осваивались отказывались идти в школу со всем этим разбиралась жена я лишь мог делиться советами и словами поддержки по телефону друзья выручали старались вытаскивать жену из дома дочери постоянно приглашали своих друзей в гости Жена любила готовить для больших компаний. Иногда она брала старшую и отправлялась в город погулять и побродить по магазинам. Чтобы не сойти с ума от волнения за меня, она поддерживала видимость обычной повседневной жизни дома. По ее словам, после того, как я ушел во внедрение, труднее всего оказалось следить за счетами и оплачивать их, чего она раньше никогда не делала. Это занятие стало для нее самым ненавистным на свете. Она рассказывала, как загружала себя до такой степени, что мысли об одиночестве просто исчезали. Но когда мне удавалось дозвониться до дома, жену прорывало. Она изливала душу иногда очень необычным образом. Ее так замыкало на бытовых проблемах, что она говорила только про них: то газонокосилка не заводится, то стиралка сломалась. Я пытался объяснить, что у меня мало времени, давай не будем об этой ерунде. Эта ерунда моя жизнь. — Больше у меня ничего не осталось, — говорила она. Бывало, мы орали друг на друга. Телефон стал для нас единственной связующей нитью, спасательным кругом. Обычно я звонил и разговаривал со всеми по очереди. Жена рассказывала, как дела у дочек. Меня это интересовало в первую очередь. Проблем хватало. Плохо учиться, не слушаются ни дома, ни в школе. Жена жаловалась, я пытался разобраться... но по телефону мои советы звучали весьма беспомощно. В итоге все заканчивалось слезами и истериками. Дети очень переживали, что меня постоянно не бывает дома, и работа в их глазах выглядела слабой отговоркой. Конечно, жена пыталась им объяснить, что папа несет очень ответственную службу, но какое им было дело до моей службы? Они же дети, им нужен отец. В особо тяжелые периоды жена заявляла, либо увольняйся либо разводимся я понимал, что она говорит на эмоциях, но дочери которые иногда слышали разговор, думали иначе младшая иногда даже специально притворялась ребенком из неполноценной семьи, будто мы и в самом деле в разводе так она подражала некоторым друзьям у которых действительно разошлись родители это помогало ей переживать тяжелые периоды особенно во время переездов в мои редкие визиты Случался обратный эффект. Жена описывала его так. «Я очень по тебе скучаю, безумно хочу тебя видеть. Но когда ты приезжаешь, меня аж злость берет. Двух часов не проходит, как ты начинаешь строить из себя главу семьи, словно никуда я не пропадал. Хочешь, чтобы все было по-твоему. А я привыкла, что все по-моему, ведь это я занимаюсь семьей, пока тебя нет». У меня это выходило абсолютно машинально, но жена не могла сдержать обиду. Чтобы заново притереться друг к другу, требовалось дня два, но такая роскошь выпадала редко. Чаще я приезжал на один день, еще чаще — на полдня или вовсе на вечер. Жена цеплялась за собственную, уже сложившуюся систему жизни, в которой я стал чужим. Нам даже пришлось купить новую, более широкую кровать. Она настолько привыкла к свободному пространству, что не могла спать со мной в обнимку. Дочери взрослели и все чаще проводили время вне дома. Как ни приеду, они вечно куда-то намылились. Спрашиваешь, не хотите побыть дома со мной? А они отвечают, ну, ты же никогда не бываешь дома с нами. Или вообще, пап, мы уже привыкли на тебя не рассчитывать, поэтому наши планы — это наши планы. Иногда я проводил с семьей целый день, потом ночевал и рано утром уходил, пока никто не проснулся. Я не предупреждал о своих намерениях. Младшая дочь плакала при встречах и при расставаниях. Меня тоже многое расстраивало. Если во время моего визита всплывала какая-то проблема, я пытался ее решить моментально, на ходу, ведь времени на раздумья не было. Приходилось изобретать новые правила. В ответ дочери кричали, что я не имею права раздавать указания, приходя на один день. Иногда я и сам понимал, что просто действуя им на нервы. Со временем девочки привыкли, что ответы на их вопросы есть только у мамы. Они с ней советовались, делились своими переживаниями. Конечно, меня это задевало. В конце концов, моя семья возненавидела мою работу, а заодно и все ФБР. Им плевать на тебя, на нас. Как они могли отправить семейного человека на такое задание? Моя жена пролежала в больнице почти две недели. Вернувшись домой... Она поняла, что стала практически беспомощной. Из-за нарушенного зрения ей приходилось носить специальные затемненные очки, а по ночам надевать тканевую маску. Свет сильно резал глаза. Под кожей еще оставались мелкие осколки стекла. Пластическая операция могла все исправить, но надо было ждать год, чтобы раны успели как следует зажить. На сломанную руку наложили гипс, и жена даже могла шевелить пальцами, но чашки и стаканы все равно так и норовили выскользнуть на пол. Подобные вещи сильно ее расстраивали. Моя супруга всегда была самодостаточной, активной и жизнерадостной. Занималась аэробикой, играла в теннис. Она любила ухаживать за другими, а теперь не могла позаботиться даже о себе самой, из-за чего очень переживала. Не скажу, что она погрузилась в депрессию. За 30 лет совместной жизни я никогда не наблюдал у нее подобных признаков, но беспомощность в самых элементарных вещах ее подавляла. Дочери впервые в жизни видели маму в столь жалком состоянии. Они начали давить на меня, отговаривать от работы. Я и сам хотел больше времени уделять жене, но что я мог поделать? После ее выписки я задержался дома на неделю. Повод был не самый радостный, но мы неплохо провели время. Наверное, это была лучшая неделя с семьей за последние годы. Мы устраивали барбекю на заднем дворе, много общались с дочками. Мы понимали, что жене предстоит долгое восстановление. Она до сих пор носила повязку на глазах, пряча их от света. Но мы были вместе, как нормальная семья. Я не могу упрекнуть жену в отсутствии понимания, но теперь ее терпение лопнуло. Она потребовала, чтобы я уволился, и на то у нее были веские причины. Она озвучивала их и раньше. Ты слишком надолго пропадаешь. Ладно, там день или два, но три недели подряд это слишком. но я уже слишком далеко продвинулся, чтобы все бросить. Я успел засветить левшу во многих других операциях и своим уходом сильно подставил бы коллег, которые на меня рассчитывали. Уйти сейчас из операции было невозможно. Жена знала, что я внедрился в мафию. Пришлось делать шаг навстречу и немного пооткровенничать про дела в Милуоке, чтобы хоть как-то оправдать свое постоянное отсутствие. Она заочно знала о Тони Конте, и даже говорила с ним несколько раз по телефону. Я объяснил ей, что Левша и другие ребята из Нью-Йорка разорвут с отношения, если я уйду. Я никому, ни единой душе не рассказывал про свои переживания. Окончательный выбор все равно за мной. Так зачем втягивать посторонних и получать от них советы, которым я не собираюсь следовать? Я решил идти до конца, и по-другому быть не могло. В этот сложный период мы с Левшой поддерживали связь по телефону. Еще до отъезда я оставил ему подставной номер, по которому меня можно было найти в Калифорнии. Левша оставлял сообщение, я ему перезванивал. Я сочинял сказки о том, как поправляется моя несуществующая подружка, и уверял его, что мы начнем делать дела в Милоке сразу после празднования Дня Независимости. Сам Левша тоже не сидел сложа руки. Он осваивал деньги Тони конты и пытался усадить обе семьи за стол переговоров. Майк Забелла не отставал и подмазывал нужных людей. Некоторое время назад он взял в долг 200 тысяч баксов на капитальный ремонт кассы Белла, и теперь выяснилось, что подрядчик отказался от работы. — У Майка проблемы. Этот хуесос-подрядчик его здорово подвел, — рассказывал левша. Однажды он выдал. Смотрел шоу Дэвида Саскинда вчера вечером. Прикинь... Туда позвали двух осведомителей ну типа в котором власти платят за информацию прямо по ящику показывали они рассказали как сотрудничали с правительством а потом им сделали новые паспорта и спрятали их подальше таких ребят больше двух тысяч и половина торчит здесь в сан диего и лос анджелесе обалдеть ну и короче какой то тип написал книгу и случайно слил инфу про этих двух осведомителей их раскрыли и теперь наши ребята охотятся за этими типами «Валить их будут, да?» «Ага. областям эти двое вообще до пизды. Короче, эти два дятла так и сказали. Любой, кто пойдет по их пути, тот просто ебанат. Охренеть можно. Как там твоя подружка?» Я давно привык к тому, как изъясняется левша, поэтому мгновенно расшифровал смысл сказанного. Два парня попали под федеральную программу по защите свидетелей. Их новые личности каким-то образом оказались раскрыты. Мафия объявила на них охоту. А сами персонажи пришли на телевидение и стали поливать грязью правительство. Она в порядке, все хорошо. Может, она с тобой в Нью-Йорк или хотя бы в Милоке приедет. А работать как? Отпуск ей не дадут. Ну, тебе тоже рядом с ней торчать недолго осталось. Пора в Милоке браться за дело. Будь готов, что тебе там задержаться придется. Да, понимаю. Скоро начнем действовать. А ты когда приедешь? После четвертого? Примечание. Имеется в виду 4 июля, тот самый ожидаемый героями День независимости. За себя не скажу, не знаю. С женой цапаемся. Вот, пускай она видеть ли хочет. Сегодня допоздна буду с ребятами общаться. Вечером важная встреча, завтра тоже намечается. В Филадельфии несколько встреч будет. Майк поддерживает историю с Милуоки? Да, железно. Между нами. Старшие дают полное добро. отправил Левше весточку из тюрьмы и выдал ему полный карт-бланш. Пока Левша собирал всех на переговоры, я вернулся в Милуоке, но сообщил ему об этом только через пару дней, чтобы спокойно встретиться с Конте и наметить план действий. Мы из Конте снова походили по барам, пообщались с владельцами, но опять наткнулись на каменную стену отказов. Но нас это не беспокоило, мы собирали улики для дела». попадались на глаза нужным людям и укрепляли образ заинтересованных предпринимателей. Надо было показать людям Белестриери, что мы действительно хотим заняться торговыми автоматами. Мы съездили в Менамони Фоллс, в дилерский центр «Пионер» и внимательно изучили весь ассортимент торговых автоматов, которые там продавались оптом С собой мы взяли того самого «знакомого водителя», о котором конта рассказывал Левше. Водителя изображал Стив Грека, еще один агент под прикрытием. На встрече с директором дилерского центра Конте сообщил, что хочет закупить партию автоматов, возможно, даже вместе с торговым маршрутом, и расставить их по Милуоке. Он ткнул директору поднос лицензии города и штата на коммерческую деятельность, описал «бествендинг» как крупную, серьезную компанию со всеми разрешениями и поведал про долгосрочные планы. В ответ тот устроил нам экскурсию по своему центру показал разные виды автоматов, сучил нам кучу рекламных проспектов и добавил, что будет счастлив сотрудничать с Бествендинг. Чтобы создать видимость бурной деятельности, я позвонил Левше и сообщил, что Конте заказал несколько автоматов, хотя на деле мы ничего не заказывали. Пока мы разбирались с автоматами, мафия успела подорвать какого-то парня в центре Милуоки. Парня звали Оджи Пальмезана, и он взлетел на воздух вместе с машиной. Про взрыв написали в газетах, но федералы рассказали мне гораздо больше. Пальмезанов входил в семью Балестриери, и его заподозрили в стукачестве. Поговаривали, что после этого инцидента бандиты массово бросились устанавливать дистанционно управляемые системы зажигания своей тачки. Мы с Конте тоже занервничали. Левша дозвонился до Конте. — Сегодня пересекаюсь с теми ребятами из Чикаго в ресторане нашего старика. Мы наконец-то наладили контакт. Возможно, придется слетать к ним и познакомиться, как следует, по этикету. Уже которую ночь не сплю. Мотаюсь то с теми, то с другими. Но все отлично. Дело на мази. — Новости, правда, отличные, — ответил конты Потому что у нас все напряженно. дони говорил тебе про взрыв. — Забудь, — принялся успокаивать левша. — Чушь собачья. Взорвали того, кто где-то накосячил. — Вот и я теперь боюсь накосячить. — Не бойся, ты все правильно делаешь. — Надеюсь. — Так, слушай, — продолжал левша, — как только мы запустим дело, я первые пару недель буду рядом. Договорюсь с людьми, слетаю в Чикаго и сведу тебя с ними, понял? Я с ними перетру, а потом устрою совместный ужин, чтобы тебя представить, и никаких проблем. Все путем будет. Дай трубку Донни. Я взял трубку. — Донни, что ты твой кореш совсем сник, распереживался из-за того случая. — Он не сник, но нервничает, не понимает, что происходит. «Понимаю его, но мы тут ни при чем. Тот тип скрысился, как я слышал. Скажи Тони, пусть не нервничает. И пусть Пейджер с собой всегда носит. Мне с ним на связи нужно быть, раз пошла движуха». дони там Тони рядом?» «Да, Леша. Спроси, где находится Рокфорд». «Который в Иллинойсе?» «Ага». «Спрашиваю конты где находится Рокфорд». «Говорит, в десяти милях от Чикаго, дружище. А тебе зачем?» «Переговорил кое с кем по телефону. Надо бы туда смотаться, познакомиться с людьми. На встречу, понимаешь? Меня позвать должны. Один тип позвонит в этот ракфор, назовет мое имя предупредит, что я еду. Мне придется дать весь расклад по нашему делу. Такая вот штука. Майк всю прошлую неделю водил этих шестерых типов по кабакам. Даже бабок с меня не взял. Доволен вроде. Майк их обработал? Как профи. Тот перец меня в обе щеки целовал». Считай, нам теперь все можно я с ними полтора часа лясы точил потом смылся оставил их с майком они там все про старые времена вспоминали и еще раз напомни тони пусть пейджер всегда с собой таскает по соседству с клубом левши какой то тип держал небольшую пиццерию внезапно левша решил что эта пиццерия ему больше не по вкусу намял ему бока и приказал убираться с улицы владелец обычный законопослушный гражданин пошел в суд и потребовал две тысячи долларов за причиненный ущерб. Чтобы не загреметь в тюрьму на полгода, левше пришлось искать деньги. Майк забелла считал, что левша должен выкупить пиццерию и вести бизнес дальше. Вместе с тем левшу до сих пор трясли за тот случай, когда его сын устроил гопстоп стоп посвященному типу. Оскорбленная семья требовала еще 3500 сверху. В общем, левша с удвоенным рвением клянчил бабки, пока готовился к встрече с серьезными людьми. «У меня завтра встреча в аэропорту ньюарка разговаривая с Тони по телефону, левша не так откровенней как со мной. «Расклад такой. Мы на мели. У меня вообще бабла нет. Сечешь? А мне надо людей уважить. Даже тачки нет, чтобы доехать в аэропорт. А потом еще и к тебе лететь. Кстати, забронируй мне билеты. Короче, буду искать, где завтра с утра бабки нарыть. Ну и насчет тачки подумаю». «Если все окей, то я скоро тебя познакомлю с этими людьми. Им с тобой работать придется. А ты будешь моим доверенным лицом. Понял?» «Ага. Но штука в том, что у меня сейчас ровно двадцать три бакса в кармане. За какой хрен я доеду до аэропорта?» «Можем договориться с какой-нибудь конторой по прокату машин?» — намеренно придуривался конты «Меня завтра ждет тип, который серьезными именами поделится. За ним стоят боссы, главные парни. Ну ты понял?» И они готовы помочь. Рука руку моет, понимаешь? Короче, я буду этого типа весь день развлекать. Ему восемьдесят один, он настоящий авторитет. Держит сеть отелей в Ньюарке. Как думаешь, мы с ним на двадцать три бакса нормально погуляем? Ладно, я зашлю тебе бабок. Контес жалился над левшой. Другое дело. Слушай, дони говорит, что ты совсем сник, хоть мы тут и рвем задницы. Меня это напрягает. Эй, я такого не говорил, я готов на все сто. — Ну понятно, опять этот Дони. Иногда он таким мудаком бывает, не поверишь. Говорит, что ты сник, прикинь? Я ему говорю: "Тоня скоро встретится с важными людьми, они точно решат его проблемы. Я тебя представлю, познакомишься с ними". Слушай, я просто хочу, чтобы меня никто не трогал. Тебе я доверяю, как скажешь, так и сделаю, отвечал Конты. Лады, никто тебя не тронет. А где Донни? Да где-то ходит. — Ну что за кадр, а? Ходит он где-то. Лучше б со мной тут рядом был, чем там дурью мается. Помог бы хоть. Но ведь нет. Я тут один кручусь. — Зашлю тебе штуку завтра утром через Вестерн-Юнион. — И как можно быстрее. А дони передай, пусть будет рядом со мной. Я прилечу к вам, как только перетрусь с теми ребятами завтра. Потом я вас с ними познакомлю. Будем их втроем по кабакам водить. Ты, я и дони Поужинать сходим, все по высшему разряду сделаем, а ты слушай, мотай на ус, что тебе говорить будут. И тогда все сложится как надо. Пейджер проверяй почаще, я тебе на него скину номер рейса из Нью-Йорка». Серьезным типом, с которым левша договорился встретиться в мотеле возле аэропорта Нью-Арка, оказался Тони Риелло, престарелый капитан семьи Банана, имевший связи с Чикаго. Именно с Риелло левша целовался в засос возле Касса Белла. предполагалось, что Риэлла сведёт Левшу с чикагскими авторитетами, а они в свою очередь позвонят ребятам в Рокфорд, и уже рокфордские сведут Левшу с людьми баллистрерии в Мелоки. Встреча в Ньюарке прошла успешно. На следующий день Левша сообщил, что едет в Мелоки на переговоры. На календаре было 24 июля, и это означало, что Левша потратил больше месяца, пытаясь устроить нужную встречу. Он продиктовал конте номер рейса и велел записать план действий. — Снимешь мне тот же номер в Бест-Вестерн, понял? С тамошними ребятами перетру, при встрече все расскажу. — Где Донни? конты протянул мне трубку. — Он все записал? — спросил Левша. — Ага, все-все. — Тогда слушай сюда. — Да, Левша? — Только между нами, понял? — Да. — Я выбил встречу с двумя ребятами, которые весь ваш городок держат. Пока без имен на месте скажу. Когда прилечу к вам, надо будет позвонить в Нью-Йорк в шесть вечера, назвать отель и номер. Они позвонят Типу из Чикаго. Он приедет и заберет меня встречу Там и познакомлюсь с главными. и основное. Они по полной будут проверять нашего Тони. Усвоил. Надеюсь, он без сюрпризов окажется. Не беспокойся. Просто не хотел его лишний раз пугать. Но я как-никак за него поручиться должен. Понимаю. Они спрашивали, местный ли он. Я сказал, что местный. — Все так. — Когда мне отзвонятся из Нью-Йорка, надо будет ждать. Может, день, может, и пару часов. Короче, из номера никуда. Жрать, пить, спать, только внутри. Усек? — Да, будем ждать. Они отправят своих людей за мной. Пришлют сопровождающих. Вы с Тони тоже поедете, но за стол к ним я сначала сяду один, без вас. Дам весь расклад. Кстати, за стол платит Тони. Если все пройдет как надо, я подзову Тони и представлю его ребятам. Так? Теперь по бабкам, которые он мне отправил. Пятихатку я уже слил за телефон. Билет в первый класс стоил 230. После переговоров нам придется тех ребят по кабакам водить. Еще 250 я спустил в Ньюарке, когда с местными знакомился. Мы четыре часа еле пили. Но это все ерунда. Важнее то, что самый главный тип у них родом из Милуоки. Это прямо в масть. «Пока так. Но сначала я иду за стол один, а они проверяют нашего Тони. И тут остается верить в лучшее. Тони чист, говорю тебе. Лады». Левша прилетел. Мы заселились в наш привычный номер в отеле «Мидвей». Левша позвонил в Нью-Йорк, передал всю информацию. Теперь нью-йоркские должны были связаться с людьми из Чикаго и Рокфорда и сообщить, в каком номере мы сидим. Те, в свою очередь, должны были позвонить нам, а потом забрать нас навстречу. Нам же оставалось ждать звонка и не дергаться. Левша предупреждал, что ожидание может затянуться. Так и произошло. Из отеля выходить мы не могли. Конта проводил с нами целый день, а на ночь уезжал. Мы жили в номере на втором этаже. Развлекались тем, что играли в карты и травили байки. Завтракали, обедали и ужинали тоже в отеле. По вечерам мы слонялись по холу и слушали ансамбль. Левша кратко объяснил Конте, чем могут обернуться переговоры. Теперь Конте находился под защитой семьи Банана, поэтому глава семьи из Милуоки не имел права отжать бизнес Тони или убить его. У парней из Милуоки оставалось два варианта ответа. Либо «Да, мы разрешаем тебе остаться и берем тебя в партнеры», либо «Нет, вали отсюда». Семья Банана не могла повлиять на принятое решение. «Расскажу им, что ты из Балтимора, а тут три года живешь». Я знаю, что ты из Балтимора. Приехал сюда заработать на автоматах, готов купить торговый маршрут. Порядки знаешь и уважаешь. Я в твое дело вкладываюсь, а ты, выходит, наш представитель в Милуоке. Мы проблем не хотим, нам своих хватает. Если разрешите подзаработать, будем благодарны и с радостью возьмем в долю ребят из вашей семьи. Желающие точно найдутся. Где-то так. Коротко и ясно, как говаривает мой старшой майк То есть я им должен сказать, что мы с тобой пополам вкладываемся. Ты вообще будешь сидеть, закрыв рот. Ну, если они спросят. Они не будут тебя спрашивать, не имеют права. Я за тебя отвечаю, и они моему слову верят. Но и я не могу их спрашивать. — Хоть бы это закончилось поскорее, — вздохнул конты Да, уж поспокойнее будет. Прошел день, за ним второй. Мы сидели и ждали. — Какого черта я тут прохлаждаюсь, — думал я. Дома ждет практически беспомощная жена, а я сижу в проклятом мотеле и баклуши бью. На третий день я заявил. — Левша, меня достало сидеть и ждать какого-то звонка. Мы так неделю тут проторчим. Поеду-ка я домой, проведаю свою девочку. и снова неважно. — Совсем сдурел, — рявкает Левша. — Сидим и не дергаемся. И вообще твоя девчонка вроде как на работу вернулась. — Да, но я снова прижала. Я мотанусь к ней на денек и сразу обратно. — Донни, ну что за хуйню ты несешь? У нас самая развязка намечается, переговоры на носу. Для тебя подружка важнее настоящих дел? — Старина, так надо. У нее нет никого, ей тяжело. смотаешь на пару дней и вернусь. — Ты посмотри на него. Бабу превыше всего ставит Это тебя погубит, Донни. Хуяришь к ней по первому зову. Да не помрет она без тебя. Чего ты дергаешься? Эта фраза меня взбесила. «Я полетел домой». На следующий день в номер позвонили. За Левшой и Тони приехали три человека — Джо Зита, тот самый посредник из Рокфорда, и два парня — Чарли и Фил. Они сопроводили Левшу и Тони до центра города в заведение с названием «Сентер Стейдж», где давали театральные представления во время ужинов. Заведение держал Фрэнк Балестриери. Там ребят представили Питеру, брату Фрэнка и Стиву Ди Сальво, правой руке Фрэнка. Оттуда вся компания отправилась к основному месту встречи. По просьбе Тони, рокфордские ребята поехали с ним и Левшой, а возглавили процессию Питер и Стив. Встречу назначили в ресторане знак при отеле «Шоркрест» на норт Проспект. Это тоже были заведения Фрэнка. Фрэнк Балестриери, глава местной семьи, собственной персоной подключился к сходке уже в ресторане. За общий стол сели также его брат Питер, Стив Ди Сальва и три представителя Рокфорда. Левша ввел всех в курс дела и только потом пригласил Тони присоединиться. Завидев Конте, Фрэнк Баллистриери расхохотался. Конте подробно описал мне эту сцену по телефону. Оказалось, Баллистриери не знал, что Конте связан с нью-йоркской семьей и вообще не рассчитывал увидеть его за столом в качестве человека-левши. Он давно наблюдал за мной и Контой, пытаясь понять, кто же пытается влезть в торговый бизнес в его городе. Более того, два человека Фрэнка следили за нашим офисом, пока мы с Левшой маялись в гостинице. Фрэнк ткнул в мою сторону пальцем и сказал: "А мы тебя замочить уже хотели. Думали ты легавый". Иными словами, Фрэнк принял Конта за агента. Он думал, что на его территорию собрались посягнуть либо копы, либо совсем отмороженные парни с громкой репутацией. Но второй вариант отпадал сразу, потому что про таких он точно слышал бы. В итоге Фрэнк приставил за нами хвост. Те двое, что следили за нашим офисом, готовили там для нас теплый прием, и только то, что мы находились в отеле, спасло нам жизни. Отсмеявшись, Балестриэли позвонил своим ребятам и отменил заказ на нас. Когда он сказал, что хотел меня завалить, у меня аж руки затряслись. Я даже закурить боялся, чтобы не выдать себя. До сих пор не верю, что пронесло. «Прикинь, мы с тобой уже могли быть дохлыми», — рассказывал конты Он сказал «мы», потому что я все равно постоянно был в Тони рядом и точно получил бы свою пулю. «Завтра же поставлю дистанционное зажигание в свой кадиллак». конты все не мог успокоиться. После переговоров конты и Левша повезли Джо Зитта и его двух корешей к Сентерстейдж, где те оставили свою тачку. конты поступил хитро и устроил дело так, чтобы вся компания проехалась на переговоры и обратно на его машине с прослушкой. В пути Левша продолжил. «Джентльмены, был рад с вами повидаться. Обещаю, что на следующей неделе выберем денек и заглянем к вам в гости. Не забудь набрать Тони, как вернешься домой». ответил ему кто то из ракфордской троицы тони просил все проконтролировать он очень нервничает постоянно названивает речь шла про тони риелу из ньюарка он в курсе да отозвался левша мы в нью йорке также ведем дела не можем успокоиться пока дело не наладим только так фрэнк вроде остался доволен да да конечно отлично проехали так как тебя зовут говоришь тони а фамилия — Конте. — Конте? — Конте. — А, итальянец. Фрэнк тебя проверял. — Кроме шуток, они за тобой следили, — кивнул левша. — Ты прямо на мушке был, — подхватил другой тип. — На прицеле. Они все знали про автоматы, про бабки. Через пару месяцев тебя бы шлепнули. В салоне раздался дружный хохот. Конте пробормотал. — Мне что-то не смешно. — А может, и быстрее, через недельку-две. Ты все равно никуда бы не делся. — Да в нашем деле особо никуда и не денешься, — добавил философия левша. — Бенни, а ты его знаешь, так? — Ну, еще бы, — ответил левша, которого иногда называли Бенни. Думаешь, я бы притащил чужого парня на сходку. — Тони, ты с Восточного побережья? — Ага, из Балтимора. — Балтимор, значит. Высадив Рокфортских, конты повез левшу в мотель. — Левша вздохнул. — Вот это пронесло у тебя. Ты, считай, уже мертвецом был. Они тебя валить собирались. — Да уж, повезло, что я вмешался. Охренеть можно. — Я чуть не обделался, — ответил конты Представляю, они к тебе уже вплотную подобрались. Это все тот хуесос из дилерского центра навел, вот же мудила. Думаешь, он нас в тот же день сдал? — Ага. И ребята решили, что ты, блядь, агент. — Еще чуть-чуть, они бы закопали тебя нахуй. Короче, теперь вот какой расклад. На следующей неделе я вернусь, и мы объединимся с местными. Начнем делать большие дела. Фрэнк меня уже за своего считает. Он отзвонился в Нью-Йорк. А ты будешь работать с ними теперь в открытую. Считаю, у тебя появился компаньон с бабками. Сколько ты там вкладываешь? 40 штук? Ну вот, он тоже 40 вкинет. Ему не нужны проблемы со мной или моими людьми. «Циферки считать и записи вести будет другой тип. Раз мы с тобой вдвоем это затеяли, новый компаньон будет знакомить нас со своими людьми. Пойдем навстречу вместе, и не вздумай там кому-нибудь ебать мозги вопросами. Ты просто рабочая лошадка, исполнитель. Только так ты заработаешь дохуя бабла». В машине повисло молчание. «Охуеть, они даже твой офис вычислили!» — нарушил тишину левша. Я очень вовремя влез, а то накрылся бы пиздой твой бизнес. Да уж, помнишь, пару дней назад у меня возникло ощущение, что ты мне жизнь спас. И не поспоришь. Фрэнк такой, а что это за хуй с бугра залез на мою территорию? Я тут главный. Так и сказал. Прикинь, я бы начал действовать без вашей помощи. Ха, да уж, тебя бы сразу нашли и закопали поглубже. У них разговор короткий. А помнишь, как он посмотрел на меня, когда я к столу подошел? Говорит, мол, и я тебя искал. Ага, у меня аж челюсть отпала. Но ты молодцом, познакомился с настоящим главой семьи. Это огромная честь для чужака типа тебя. В Нью-Йорке тебя к главе семьи и близко не подпустили бы. Какое там? Короче, теперь твоя задача — раскрутить этот бизнес по всей стране. Действуй. И даже сам Господь, Бог тебя теперь не тронет. потому что я тебя прикрываю». «Эх, если бы я знал, как это все делается, то сидел бы тихо и не лез ни в какой бизнес», — вздохнул Конте. Левша ворчал, не переставая. Я снова улетел из Мелуоки. На этот раз я повез жену в отпуск. Повез на машине, потому что самолет ей был противопоказан из-за пробитого легкого. Ей до сих пор не сняли гипс с раздробленного запястья, и она все еще страдала от рези в глазах. Но в остальном восстановление проходило по плану. Девять часов езды на машине, и мы оказались на тихом пляже, где можно было поваляться на песке и позагорать. Каждый день я по несколько часов висел на телефоне с Левшой и Конте, что не сильно радовало жену, которая рассчитывала провести со мной больше времени в первом за несколько лет отпуске. Я отсутствовал каких-то десять дней, но Левша был очень недоволен моим отношением к делам в Милуоке. Он думал, что я уехал в Калифорнию. Конте пришлось придумать историю про какое-то очень крупное дело, с которого я должен был сорвать хороший куш. Я уже использовал этот повод в прошлый раз, и Левша сильно расстроился, когда в качестве доли он получил несколько сотен, а не тысяч баксов. Пришлось выкручиваться и объяснять, что меня кинули на мою долю. — Какой-то ерундой ты там страдаешь, ей-богу! — повторял он. — Тони говорит, ты на какое-то крупное дело пошел. — Давай-ка заканчивай, тебя вокруг пальца водят. В прошлый раз тебя вообще кинули на бабки. Шли этих ребят куда подальше, у тебя свои дела поважнее. Что смешного? Тебя как лоха разводят, дружище. И подружка твоя на шею забралась. Ты подумай об этом, Донни. Привези ее сюда, что ли. Хотя мне-то что? — Да я на тоне смеюсь. Он мне рассказал, как подошел к столу, и большой дядя ему сказал... — Так, все, проехали, вопрос решен. Не хотелось бы попасть под раздачу в случае чего, старина. — Брось, брось. — Считай, ты застрахован по полной. Там все в порядке, их босс доволен. Делаем дела. Сыновья Фрэнки Балестриери, Джо и Джон, имели лицензии адвокатов, поэтому им поручили подготовить партнерское соглашение, как объяснил Левша. Фамилию Балестриери в документе упоминать запретили. Он проходил в качестве теневого компаньона. Тони Конте предстояло действовать от его лица. ставить автоматы в заведение, закупать торговые маршруты и расширять бизнес. Прибыль они делили пополам, а Левша получал свою долю из половины конты. — Еще момент, Донни! — наседал Левша. — Пусть Тони уберет с глаз долой того типа, Стива, который на него работает. Фрэнк приказал. — Говорит, чужаков нельзя привлекать даже в качестве рядового персонала. — Я за Стива не поручусь, и тебе не советую. За него только то не может вписаться но кто его послушает пусть заплатит ему за неделю вперед и уволит. так агент стив грека вышел из операции в результате всех наших усилий семья баллестстрри вступила в официальное отношение с семьей банана из нью йорка для нас агентов фбр это был настоящий триумф мы не просто внедрились внутрь двух семей мы завели деловые связи с их боссами короче когда в мелоки плетишь Левша не унимался. — А почему не ты? — Хотел бы, но я снова на мели. Полштуки сегодня слил в аэропорту. А Дайнерс Клап отказал Луизе в кредитке. И повестка из суда прилетела. Агенты меня днем возле клуба подкараулили. Большое жюри будет Никки судить, моего старшого. 15 августа заседание. Левша имел в виду Никки Маранджелло, заместителя босса семьи Банана. — А он-то на что им сдался? — спрашиваю. Да воду мутит У них на Нике ничего нет. И на меня тоже. Я вообще не под Возьму пятую и до свидания. Примечание. Вероятно, имеется в виду пятая поправка Конституции США. Она гласит, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, имеет право на надлежащее судебное разбирательство, не должно привлекаться к ответственности дважды за одно и то же нарушение и не должно принуждаться свидетельствовать против себя, а также что государство не имеет права изымать частную собственность без справедливого возмещения. Короче, забудь и слушай сюда. Ты вообще выпал из дела? Ситуация-то обострилась? Но я тебя пристрою, не пойми привратно. Когда я вернусь в Милоке, то назначу тебя своим доверенным лицом и скажу, что мы с тобой кореша по крови. Ты помнишь местных? Они очень серьезные ребята. она что не вообще думает, что ты его бросить хочешь. Кто? Тони? Нет, нет, я обязательно приеду. Мы тебе кабак купим, квартиру снимем рядом с офисом. Лады. Теперь без дураков. Диктуй номер, по которому я тебя найти смогу. Да нет у меня такого. — Дружок, кончай пургу нести. Ты же где-то живешь, как минимум в отеле, или ты в подземке ночуешь? — Я у подружки дома, на телефона нет, отключили за неуплату. — Поражаюсь тебе, Донни. Что у тебя в башке? Давай-ка взрослей.